«Оверштаг!» Пришлось давать бедному Фредду успокоительное. Он стучал зубами, давился и котой. Даже суровые Синтии, в конце концов, стало его жалко. Поразительно была быстрота, с какой незадачливые кладоискатели оставили пещеру. Всем не терпелось поскорее покинуть место, где Фортуна так жестоко посмеялась над своими пылкими ухажерами. Кажется, Ника единственный из всех оглянулся назад.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 и ритмично покачивал плечами, будто напевал. В офисе состоялось последнее объяснение. Мрачный Фредда заявил, что они с сыном покидают этот паршивый остров немедленно и навсегда. Только сначала желательно было бы получить полный расчетец за оказанные услуги. На такую наглость мисс Борсхед только развела руками. Сказала, что за оказанные услуги такого рода в прежние времена вздергивали на рею, и что она не заплатит ни пенса». «Прекрасно!» — парировал Фред. «Раз наши деловые отношения закончены, добирайтесь до Мартиники сами, мы уплывем без вас». Угроза взволновала нотариуса. «Я не Робинзон Крузо, чтобы оставаться на необитаемом острове!» — закричал он. «Вы не имеете права! Это уголовное преступление. Найдутся свидетели, которые видели, как вы нас увозили из Форт де франса я не отказываюсь отвести вас обратно!»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 Она и так в неважной форме. Мисс Борсхетт толкнула Мулата своей таратайкой и уставила на него палец. — Черт с вами, проклятый вымогатель! Плачу тысячу пятьсот, но... Идиот — Идет! Он быстро схватил ее кисть и пожал. — Полторы тысячи. Можно чеком? — Но при одном условии. За ту же сумму вы доставите сэра Николаса на Барбадос. — Мы так не договаривались. — Папа! — вмешался Джордан. — Я могу отвезти его на пятой колонне. Мне все равно надо в бридж. Там сейчас карнавал, концерты всякие, дискотека. 750 тебе, 750 мне лады. Имею я право оттянуться. Мало я парился в этой дыре. Дальнейший спор перерос во внутрисемейную дискуссию, в которой победили молодость и напор. Логана ушли готовить к отплытию обе лодки. Компаньоны остались наедине.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 — Нет, это не аккумулятор. Я до некоторой степени разбираюсь в подобных вещах. Николас нахмурился. — Инфоак. Это так называемый инфоаккумулятор, подслушивающее устройство. Модель та же, что у жучка в нашей каюте, помните, тетушка? — Мерзавец, — тихо сказала мисс Борсхетт, и вдруг стукнула мистера Делани сухим кулачком в нос. — Я протестую!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 Зрелище было устрашающее, но по-своему красивое. Грузный мужчина, задыхаясь, бежал к берегу. За ним неотвратимо, как судьба, ехала старая леди, размахивая спиннингом. И все это на фоне умопомрачительной лагуны, обрамленной скалами. — Ты не доплывешь до мартиники! — кричала мисс Борсхетт. — Я скормлю тебя акулам! Кто-то присвистнул у самого уха Николая Александровича. Это был капитан Флинт.